21 июня 2021 года. Глава 56. И съела бесценный рецепт. Марта обхватила пухлые щечки. Какой ужас. Старая ведьма не себе не людям, согласилась Ингрид. Варвара посмотрела на пену стоящую над кружкой и не смогла заставить себя сделать глоток. И так согласилась пойти с подругами в фан-зону. До матча оставалось полчаса, а людей набилась полная площадь. Народ готовился болеть за наших. Сборная России встречалась со сборной Дании за выход в четвертьфинал чемпионата. Как будто нельзя сидеть дома перед телевизором и есть чипсы. Все надеялись на чудо, но готовились к худшему. Примечание. Всем известно, чем кончился матч. Конец примечания. поэтому столы ломились от пива. Перед Ингрид и Мартой стояли полные кружки. «Клочок исчез в очреве мадам Мэтсон», — сказала Варвара. Ингрид почуяла подвох. «А ну, колись Что ты скормила бедной женщине?» «Чистую бумажку», — призналась она. «А где рецепт?» — с тревогой и надеждой спросила Марта. «Передан твоей знакомой Светлане Миковой». «Зачем?» В два голоса крикнули подруги, которые не слишком любили друг друга. Чтобы она выпустила хорошее косметическое средство. С досады Ингрид шлепнула кружкой по столу. «Нет, ты просто дура, Варя!» «Или святая», — вставила Марта. «Отдать рецепт, который стоит миллионы? Миллиарды! Ты бы купалась в золоте. Ну и нам бы чуток перепало». Варвара подумала, что с горя подруги могут напиться. до ужасного положения. Даже не узнают, чем закончился матч. Она достала смартфон и предъявила фотку. «Можете прочесть?» Ингрид с Мартой так ринулись к экрану, что чуть не поздоровались с лбами. «Бильберда какая-то», — сказала Ингрид. «Да революционная орфография», — пояснила умная Марта. «Девочки, не ссорьтесь». Варвара спрятала смартфон от греха подальше. Не то и не другое». Это латынь, записанная очень плохим почерком. Но ты можешь прочесть? Уже прочла. Ну! вскрикнула Ингрид и подпрыгнула на лавке: Что туда входит, диктуй? Пожалуйста, слезы луны, порошок Меркурия, камень солнца. Продолжать? Издеваешься? Когда Ингрид спрашивала так, это означало: сейчас кружка прилетит тебе в голову. Ну или что придется. «Пора было спасать лоб». «Большая часть рецепта записана алхимическими символами, смысл которых утерян или скрыт», — сказала Варвара. «Остальное — вещества, которые уже не существуют. Например, сурьма-леванта. Или стоит баснословно дорого». «Тогда Микова не сможет произвести косметическое средство», — Марта отличалась догадливостью. «Гуру тонких материй положено». «Что же она выпустит?» «Что сможет?» — ответила Варвара. «А мы остались без средства вечной красоты». «Как нам теперь жить?» — поддержала Ингрид. «До старости расшифруем», — сказала Варвара. «Хотя рецепт этот не нужен». «Мне нужен». «Нет, тебе не нужен, Марта». «И тебе, Ингрид, не нужен». «Не верьте зеркалам, верьте себе». «Вы самые красивые, потому что это вы». «Лучше вас никого нет». Вы такие одни, единственные, неповторимые, классные. Каждая девушка самая лучшая и уникальная. Просто потому, что она девушка. Только пока не догадывается об этом. Верит всякой чуши и глянцевым журналам. Хватит мучить себя красотой. Будьте теми, кто вы есть. Самими собой. Обычными красавицами. Но мужчины... Мужчины недостойны вашей красоты. «Они в ней ничего не понимают», — ответила Варвара. «Они даже в футболе не разбираются. Куда им до красоты?» Она взялась за ручку кружки с неясными целями. Но тут за спиной прозвучал голос, которого она не ожидала. «Госпожа Ванзарова, можно вас на минуточку?» Судя по застывшим физиономиям подруг, некто произвел сильное впечатление. Она пошла за ним так, чтобы любопытные ушки не могли подслушать. Внимаю вам, господин Игнатьев. Приношу самые искренние извинения за то, что позволил себе недостойное поведение. Это полностью моя вина. Обещаю, такое больше не повторится. Прошу меня простить. Павел говорил официально. На полном серьезе. Это не розыгрыш и не шутка. Он трезв, как стекло. Капитан Половец его укусил, что ли? Ваши извинения приняты, лейтенант. «Что еще? Игнатьев хотел добавить, но рукой и локтем его завладела стройная девушка в короткой юбке. «Ничего особенного. Чуть больше косметики, чем надо. Колечко с большим алмазом». «Павлик, я тебя потеряла». Она уже смерила и оценила Варвару. «Ты нас познакомишь?» «Знакомьтесь», — как по команде ответил он. «Это Марина». «Дочь генерала Макарова». Пояснила девушка, будто кому-то это интересно. Варвара Ванзарова. Она привыкла отвечать за себя. Фамилия обязывала. Без ссылок на брата, деда или отца. Очень приятно. Павлик, ну пойдем. Дочь генерала потянула лейтенанта за собой. В счастливое будущее. Игнатьев кивнул, как умел только он. И вскоре пропал в толпе болельщиков. Варвара вернулась за стол и сделала большой глоток из кружки. Вкус подходил к настроению. «Это кто?» спросила Марта, не скрывая любопытства. «Никто. Просто знакомый брата». «А он ничего». Ингрид хищно облизнулась. «Опоздала. У него невеста — генеральская дочь», сказала Варвара, прихлебывая гадости с кружки. «А я думала...» Марта обменялась взглядом с Ингрид. «Мы думали, он твой...» «Он не мой». «Жаль...» Такой видный мужчина? Обычный, просто мужчина. Варвара отодвинула кружку. Незачем терпеть такие мучения. Как твой фин? Марта скривила сдобное личико. Жадный и толстый. Я с ним рассталась. А у тебя как дела с Петей? Петя был да весь вышел, ответила Ингрид. Знаменитый мужчина не имеет права быть таким дураком. Изумительное явление природы. «А что там с Доброниной?» «С ней все хорошо», — сказала Варвара. «Скоро возглавит свой театр». «Кстати, зачем сказала Крякину, что ты трансгендер?» Марта захлебнулась, а Ингрид шлепнула себя по лбу. «О, еще один гений!» «А я понять не могла». «Я ему сказала, в искусстве предпочитаю трансфигурализм». «Выпендриться хотела». «И вот чем кончилось». «Ты, кстати, не знаешь, что это такое?» Варвара объяснила, как не знать такую ерунду аспиранту идти. Она же не студент, чтобы ничего не знать. Пискнул смартфон. Она включила экран. Сообщение пришло с неизвестного номера. Бесценная Варвара, восхищен вашими успехами. Еще увидимся. Ваш Рокамболь. Пальчик смахнул программу. На заставке экрана дородный господин с усами вороненого крыла. смотрел на проправночку с надеждой и гордостью. «Что бы это значило?» — мысленно спросила Варвара у него. Предок загадочно улыбался в усы, будто что-то знал.